Глава 9. Понедельник, 18 ноября. Неожиданное резкое похолодание принесло понижение температуры по сравнению с прошлой ночью. В Пикоксе на 5 градусов, в Брррр на 6, там снежные заносы, а к полудню ожидается небольшое потепление. Нетерпеливым жестом киллер выключил радио в машине. Вопреки прогнозам в Мусскаунте наблюдалась только легкая снежная поземка. Он ехал в Нью-Пикокс-отель в лимузине который достался ему в наследство со своим клингеншоинским имуществом, чтобы произвести наилучшее впечатление на гостя из центра. «Ого, Квилл, ты в самом деле такой богач? Как тебе это удалось? Ты женился на дочери нефтепромышленника? Никто не рассказывал мне, почему ты покинул прибой. Я думал, ты уволился, чтобы написать книгу», — сказал Нойтон, увидев длинный черный автомобиль. «Это долгая история», — сказал Квиллер. «Сначала я покажу тебе свои апартаменты и угощу одним из незабываемых завтраков моей экономки». «У тебя есть экономка? Я помню, как ты жил в меблированных комнатах ездил на автобусе. На самом деле я живу над гаражом, а мой дом превратился в музей». нойтон вошел в особняк к в состоянии шока и сказал. «Я знаю королей в Европе, которые живут менее шикарно, чем ты, Квилл». «Меня интересует только одно – зачем я здесь и почему ты сам не финансируешь эту газету?» Это был вопрос, от которого Квиллер устал. «Я писатель Гарри, а не предприниматель», – объяснил он свою позицию. И, рассказав историю пустячка, объяснил, почему округ так нуждается в газете. «Ну и кто же кандидат на пост главного редактора?» – задал вопрос Нойтан. «Из прибоя только что ушел Арчи Райкер». Он хороший редактор и превосходно знает свое дело. Джуниор Гудвинтер – последний в длинном списке Гудвинтеров, владельцев этой газеты. Он профессиональный журналист, один из лучших выпускников университета. Очень энергичен и полон энтузиазма. Звучит, как звон монет. А кто же вдова? Гритты Гудвинтер. О, она мне уже нравится. Она хочет продать газету своему тайному другу, который будет использовать только имя столетнего издания. Конечно, ты можешь забыть название «Пустячок» и открыть «Бэкфордскую газету» или «Звонок мускаунти Но «Пустячок» на прошлой неделе имел тираж на миллион долларов и способен на большее. «Ага, я уловил ситуацию», — сказал Нойтон. «Мы вырвем газету из лап этих подонков». «О, миссис Гудвинтер, кроме того, есть полный сарай антикварных печатных прессов. Ты можешь основать музей газеты». «О, это мне нравится», — восклик Нойтон. «Но что тебя заставило вспомнить обо мне?» Квиллер колебался. Они завтракали, и Коко сидел под столом, тайно надеясь, что кто-нибудь уронит кусочек ветчины. Ну, скажем так, твое имя часто приходило мне в голову. Как он мог объяснить человеку такому, как Нойтон, что кот удостоил вниманием конкретную книгу? Это выглядело слишком неправдоподобно. После завтрака они нанесли визит в шотландский магазин. Владелец завернул костюм Нойтона и продал ему инотовую куртку, австралийскую шапку и ботинки из тисненной кожи. Теперь большого неуклюжего человека со скуластым лицом было видно издалека. Его видели, когда он покидал отель, входил в торговую палату, ездил с мэром, завтракал с влиятельными людьми в загородном клубе, выходил из нотариальной конторы, входил в банк, обедал в сдавой Гудвинтера, съев при этом 20-фунтовый пештекс с двумя печенными картофелинами. Ходили слухи, что это техасец, который покупает права на нефть и будто это сделает фермеров в Мусскаунте богатыми. А может это спекулянт, содействующий грязным сделкам, разрушающим индустрию туризма? Или высокопоставленный чиновник с того ядерного завода, который загрязнил реку до такой степени, что погибла вся рыба? Или режиссер из Голливуда, который хочет снять большую картину в здешних местах? О слухах докладывала миссис Копп, которая слышала их от миссис Фулграф, а ей в свою очередь передавал их мистер Уделл. Тем временем Квиллер заехал в больницу посмотреть на молодого редактора газеты, известного своей безграничной энергией и энтузиазмом. Нога Джуниора была в гипсе, сам он сидел в кресле, и его небритое лицо выражало недовольство. Джуди и его девушка порхала вокруг, стараясь быть внимательной и предупредительной, но Джуниор продолжал сидеть с недовольным видом. «Вот идиот», — приветствовал Квиллер больного, — «если тебе так нужно было сломать ногу, почему не выбрать более удобное место?» «Он сильно простудился в лесу», — сказала Джоди. «Но, к счастью, не заболел в ней Хочет остаться в больнице до тех пор, пока не вырастет борода». «Мне некуда идти», — безнадежным голосом проговорил Джуниор. «Дом продан, мебель пойдет с молотка в среду. У Джоди я жить не могу. Все, что у нее есть, это служебная квартира». «У меня найдется место для тебя», — сказал Квиллер. «Я еще не знаю, что мне делать». «Ладно, соскреби лишнюю растительность лица. У меня хорошие новости». Мой знакомый из центра хочет купить газету. Он готов предложить твоей матери в три раза больше, чем предложили Enterprise, и обеспечить газете новое печатное оборудование. Джуни разглядел на него взглянул на него с беспокойством. Он что, сумасшедший? Да, сумасшедший и очень занятой. Он владеет офисами, отелями, футбольными клубами, сетью ресторанов и парой пивоваренных заводов в США и за рубежом. Ему нравится идея владеть еще и газетой. Позднее он приверет к рукам и журналы. «Не верю. Либо это сон, либо у тебя галлюцинации, Квилл». Джуни заплакала. «О, Джуни, разве это не фантастика?» «Нойтан сейчас здесь», — продолжал Квиллер. «Отцы города поддержат его. План таков. Арчи Райкер — издатель. Ты главный редактор реальной газеты. Я знаю кое-кого из молодых журналистов в центре» которые уедут оттуда, ибо им покажется, что здесь прекрасное место для создания семьи. Они будут зарабатывать меньше, чем в центре, но и жизнь здесь гораздо дешевле. Кто знает, может Нойтан захочет вложить деньги в приличный аэропорт и купит самолет. Мы будем направлять его энтузиазм, иначе он построит 15-этажный отель посреди кукурузного поля. С него останется». Джуниор потерял дар речи. «О, Джуни!» – продолжала щепетать его маленькая подруга. «Ну скажи что-нибудь!» Ты уверен что это получится но это никогда не сдается но у мамы тайная связь с экс -бриджем. связь у нее роман с экс и ты это знаешь но если она так голодна как кажется то забудет энтерпрайзис и погонится за более крупной рыбой но Этен станет не только трясти своим кошельком у нее на ухом он будет ее очаровывать он очень нравится женщинам а он женат и спросила Джоди. «В настоящий момент нет, но он слишком стар для вас, Джоди». Она улыбнулась. Он также заинтересовался идеей купить старые прессы и основать музей газеты. «Твой отец был бы доволен, Джуниор». «О, да!» «Джоди, — сказал Квиллер, — принесите нам, пожалуйста, по чашечке кофе и немного овсяного печенья, сделанного из картона и опилок». Он дал ей банкноту и подождал, пока она исчезнет. «Прежде чем она вернется, Джуниор, ответь мне несколько вопросов». — Хорошо? — Не думаешь ли ты, что авария, в которой попал твой отец, — самоубийство? Джуниор вытрощил глаза. — Нет. Вряд ли он мог сделать что-нибудь подобное. Он разорил семью, твою мать, и она ему изменяла. Могли ли существовать еще какие-то причины? — Что ты имеешь в виду, Квилл? Ну, помнишь того странного человека в черном плаще, который прилетел сюда вместе с нами? Ты еще говорил, что это странствующий моряк. «Думаю, он вел своего рода расследование. Если твой отец оказался замешан во что-то, он мог знать, что тот человек направляется сюда». «Папа никогда не сделал бы ничего противозаконного», – запротестовал Джуниор. «Он не такой был, понимаешь? У него был не такой склад ума». «Хорошо, следующий вопрос. Это убийство?» «Что?» Джуниор чуть не выскочил из гипса. «Почему ты? Почему бы по тебе...» «Хорошо, хорошо, изменим тему». Что было в металлическом сейфе, который ты пытался найти после пожара? — Не знаю. Отец не говорил, но там лежало что-то важное. — А какого размера был сейф? Джуниор чихнул и сказал сквозь носовой платок. — Почти такой же, как эта коробка от бумажных носовых платков. Я слышу, Джуди идет. — Скажи мне вот что. Зачем твой отец совершал однодневные поездки в Миннеаполис? — Он никогда не рассказывал мне. Лицо Джуниора покраснело. Но я знаю, он был не в очень хороших отношениях с мамой. Джоди принесла кофе. Там не осталось овсяного печенье поэтому я принесла другое. «А оно выглядит, как сгоревшие шины», – сказал Джуниор, откусив пару раз. «А как прошел прием, вил «Был полный дом гостей. Я взял интервью у гвардейцев, записав их устные истории. Я записал на пленку и рассказ своей бабушки, Игамера Тибета. Есть какие-нибудь предложения?» «Миссис Волтсмит!» — сказала Джоди тихим голоском. «Она подойдет!» Джуниор поскреб на бороду. «Ты должен найти кого-нибудь, кто помнит, как все началось. Первые шахты, первые фермы». «Миссис Волтсмит жила на ферме!» — еще тише сказала Джоди. «Мне нужен субъект с надежной памятью!» — сказал Квиллер. «Ты все еще хочешь что-то вытащить из них? Гвардейцы любят говорить о своем давлении, зубных протезах и правнуках», — заявил Джуниор. «У миссис Вулсмит свои собственные зубы», — сказала Джоди. «Хорошо, давай еще что-нибудь что, что придумаем», — предложил Квиллер. «Не будем спешить». «Подожди-ка! Есть, есть одна женщина. И в здравом уме. Ей за 90 лет, и она провела всю жизнь на ферме. Ее зовут Вулсмит, Сара Вулсмит». Джоди схватила пальто, сумку и выскочила из комнаты. «Э «Эй, ты куда?» – крикнул Джуниор. После посещения больницы Квиллер заглянул на ланч Стефани, раздумывая о сейфе Гудвинтера-старшего и его частых поездках в Миннеаполис. Джуниор покраснел. Это означало, что он знал или подозревал о чем-то. Молодые люди, которые не постоянны в своих собственных связях, едва ли могут стесняться в сексуальных приключений старших. Он размышлял над такой странной реакцией и вдруг услышал знакомый голос за столом позади него. Мужчина заказывал сандвичи и розбив с горчицей и хреном. «Поменьше сала, пожалуйста. Принесите салат с рокфором и никаких огурцов, и никакого зеленого перца». Этот голос с металлическим оттенком Квиллер уже слышал раньше. Он поднялся и пошел к мужскому туалету, наблюдая по пути за своими соседями. Да, это был так называемый историк в кожаном плаще. Он сменил свою чопорную одежду на более непринужденный наряд, менее заметный в мусскаунте, но это был он. Квиллер не сомневался, незнакомец, предыдущий визит которого совпал с самоубийством или убийством Гудвинтера Старшего. После ланча Квиллер провел, обдумывая варианты, целый час. Он составил сценарий, включив туда металлический сейф, супружескую измену, азартные игры, наркотики и шпионаж. Бледный образ наборщика туда никак не вписывался.